В экранных лиц засветилась надежда. «Я буду сегодня трахаться с мужиком, чтобы зачать ребенка!» Элен заговорщически подмигнула Гарду. Гард улыбнулся. Улыбка почему-то получилась виноватой, он, он, он хотел сказать «И извини, я сегодня не смогу!» Элен не обратила на эту улыбку никакого внимания. Куда больше ее интересовал восторг интернетовских собеседников Все оживились закричали радостно, начали задавать всякие вопросы, самым популярным из которых был «Посмотреть-то можно будущего папу!». Гард не понял, что идет о нем, пока не увидел на экране свое огромное лицо. Все радостно захлопали. Комиссар ощутил себе труднопреодолимое желание поклониться. Глава третья Элен принесла два фужера с вином, у людей на экране тоже появились стаканы, и все начали ликующе выпивать за будущего счастливого жителей страны. — Жители у нас в стране только счастливые, — задавал уж весьма пьяный толстый человек, — потому что для несчастья должны быть причины, а для счастья причина одна. Мы живем в этой стране в это время. Все начали радостно чокаться с пустотой, кричать «Ура!». Когда Элен пошла на кухню за новой порцией вина, Гард бросился к ней. «Понимаете, Элен, я издалека приехал. И мне интересно просто, у вас в городе есть, ну, я не знаю, театр, например?» «Чего?» — не поняла Элен. «Театр есть у вас?» Комиссар. Никогда бы не смог объяснить, почему он спросил именно про театр. Ну, вырвалось просто. Вопрос явно озадачил хозяйку квартиры. Вернувшись в комнату с двумя наполненными бокалами, она произнесла «Театр». Лица на экране исчезли. Возникла надпись «Театр, устаревшее, заведение, культивирующееся в средние века, в безбожное время, конец двадцать первого века и до новой эры». Представлял из себя зал, разделенный на две части. Люди, находившиеся в одной части, так называемый зрительный зал, наблюдали за тем, как люди, находившиеся в другой части, так называемая сцена, изображают тех, кого никогда не было на свете, использовалось для проведения досуга. — У тебя в городе что, так ретроху сильно? — обожают пьяным голосом, — спросила Елена. м Ушел от ответа Гард. Из этой информации можно было сделать некоторые выводы. Очевидно, он все-таки попал в будущее, в какую-то новую эру. Забавно, для Гарда средние века — это время, когда безумствовала инквизиция. Плали костры, и алхимики пытались отыскать философский камень. А для них это его время. Шли годы, середина смещалась разумно. Еще более забавно, хоть и неприятно, что они называют его время безбожным, однако нельзя не признать, что какая-то правота в таком отношении есть. Веселье на экране продолжалось. Пришлось дожидаться, когда Элен пойдет открывать новую бутылку. — лен а ресторан у вас есть? — Слушай, ты такие слова знаешь. У нас будет очень умный ребенок. — Ресторан. В копках устаревшие вспыхнул на экране. Заведение, культивирующееся в средние века, в безбожное время, конец 21 века до новой эры, представляло из себя зал, в котором множество людей одновременно поглощали одинаковую пищу.